Глава 7. В то утро сквелачи закрыли ателье пораньше, чтобы пойти на свадьбу к одному из земляков. Костанца отправилась в Центральный парк, уселась на скамейку у фонтана Бетезда и смотрела на осеннюю листву, раскрашенную в теплые тона «Инденсамэ», бабье лето, буквально «индейское лето», как называют нью йорцы «раннюю осень». Фрэнк день и ночь корпел над книгами, а Джузепина с головой погрузилась в учебу, чтобы получить диплом акушерки. Кастанца могла бы навестить Наталью, но та недавно родила девочку, и к ней приехали мать и сестра. Эти плотно закутанные в черной шале женщины были такими суеверными, что Кастанца чувствовала себя с ними не в своей тарелке. Рассеянно наблюдая за детьми, резвящимися в луже, Кастанца подумала, что пора принимать какое-то решение. Фрэнк четко выразил свои намерения. Он был честен, добр и сильно влюблен. Он открыто сказал, что собирается повторно представить ее родителям. На этот раз уже в новом качестве, а не как дочь их старого друга. По правде говоря, Кастанца была не готова к такому серьезному шагу. Она боялась совершить ошибку, как в свое время с Альфонсо. Зачем торопить события? Пусть Фрэнк сначала закончит учебу. Почему бы не оставить все как есть? Так ли уж нужна эта определенность в их отношениях? Они еще не обсуждали помолвку и свадьбу, но, зная Френка, Костанца понимала, что он, несмотря на внешнее спокойствие и непринужденность, сначала хочет четко все спланировать. Однако проблема была даже не в свадьбе и не во Френке, а в том, что Костанце предстояло решить, где она будет жить. Ведь вернуться домой для нее теперь было так же трудно, как прежде уехать. Что ждет ее в Мессине? Осталось ли там все как раньше? Сможет ли она опять привыкнуть к жизни в Мессине после Нью-Йорка? И в то же время Костанца мысли не допускала, что никогда не увидит мать и братьев. Тоска по ним грызла ее изнутри. Вдруг Костанца почувствовала на себе чей-то взгляд. Какой-то мужчина с любопытством смотрел на нее издали. Она отвернулась, приготовившись встать и уйти, если он начнет ей докучать. Тем временем мужчина подошел к ней, явно намереваясь снять шляпу и поздороваться. «Простите, вы, кажется, родственница доктора Виталия?» Костанца повернула голову и с удивлением посмотрела на незнакомца. Это был мужчина лет сорока, хорошо одетый, с напряженным взглядом, под густыми бровями и смуглым лицом. «Да, я так и подумал, но не был уверен». Костанца молчала в ожидании дальнейших объяснений. «Мы с вами встречались у доктора Витали в июне 1906 «Конечно, вы меня не помните, и это неудивительно, но для меня тот день был особенным». «Я маэстро Малара», — добавил он с приятной улыбкой и, не дожидаясь приглашения, сел рядом. «Да, да, теперь я вспомнила. Вы отец Сантина, того маленького мальчика, которого так любит Джо. Она до сих пор посылает ему подарки на Рождество». Верно, ответил Малара, нахмурив брови, я отец Сантина. И как он? Я, о, прекрасно, не так давно я вернулся в Нью-Йорк и дирижирую небольшим оркестром. Это, конечно, не мой собственный коллектив, но я имела в виду как мальчик, сухо перебила Костанца. А, Сантина, у него все хорошо, скоро вы сами в этом убедитесь. Так вот, я говорил, что сейчас руковожу небольшим оркестром, точнее ансамблем Итальянской благотворительной ассоциации имени Джузеппа Гарибальди. «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом доктору Витале и передали ему мою сердечную благодарность. Он был так добр ко мне в трудные времена. Я буду вечно ему благодарен». «Конечно, передам. Должно быть, это здорово дирижировать настоящим оркестром. Это так весело». «Когда я была маленькой, мне ужасно нравились марши, которые играли на праздниках, а еще кукольный театр и тележки с карамелью». Пьетро разочарованно взглянул на Костанцу. «Простите, но, кажется, вы не вполне понимаете, что такое настоящий оркестр. Я говорю о профессиональных музыкантах. Похоже, у вас неверные представления об этом, и, к сожалению, не только у вас. Многие думают, будто оркестры играют второсортную музыку на деревенских праздниках, чтобы развлечь толпу. Но это не так. Простите, я не хотела вас обидеть. Вы правы, я совсем в этом не разбираюсь». Видите ли, именно благодаря малым оркестрам люди знакомятся с оперной симфонической музыкой, которая в последнее время становится все более популярной. Некоторые великие композиторы писали специально для таких небольших коллективов или адаптировали для них сложные произведения. Разница между небольшим оркестром и оркестром симфоническим лишь в инструментовке и дирижировать одним — столь же ответственная и непростая задача, как и другим. «Ладно, ладно, только не гречитесь, я ведь не знала. А вот и Сантина, вон там играет с мальчиком. Видите тех двоих, что бегают вокруг фонтана?» Кастанца посмотрела в том направлении, куда указывал Малара. «Он все не курточки. «Я бы ни за что его не узнала. Он так изменился!» «Просто он вырос, ведь прошло два года». «Два года!» — порывисто воскликнула Кастанца. Она даже вскочила, но затем снова опустилась на свое место. «Я и не думала. Сколько ему теперь?» «Скоро исполнится пять», — ответил Петра, удивленный ее реакцией. «Дети растут так быстро, оглянуться не успеешь. Простите, но чему вы так удивляетесь?» «Только сейчас, увидев Сантина, я подумала о том, как должно быть вырос за это время мой младший брат. Я не видела его уже два года, а он лишь немногим старше вашего сына. Думая о нем, я всегда представляю его малышом. Какая же я дура!» «Теперь он будет смеяться надо мной». «Вовсе нет». Малара молча смотрел на Костанцу. Наконец она снова встала и попрощалась, сказав, что уже поздно и ей пора домой. «Если хотите, можете навестить доктора. Витали принимают по четвергам». «Да-да, я обязательно приду». Пьетро провожал Костанцу взглядом, пока она не скрылась за поворотом.